Глава семнадцатая. Что здесь происходит? Выход в город состоялся. Впереди важно шли мужчины. Женщины семенили следом. Я осталась позади с жадным интересом, рассматривая город. На улицах было многолюдно и шумно. Жаркое солнце пока мягко опустилось на плечи людей, но обещало к обеду стать нестерпимо знойным. На прозрачно-голубом небе не было ни единого облачка улу узнавали раскланивались при встрече, но подходили ближе только единицы. Судя по одежде, мужчины были из зажиточных. Те, кто побогаче, выделялись сопровождением из женщин-телохранителей. У последних на боках висели кривые мечи, а вместо халатов были короткие куртки, темные широкие штаны и сапоги с металлическими накладками на носах. Охранники как на подбор отличались устрашающим выражением лиц. Грозно сводили кустистые брови и поджимали губы, крутя головами, как птицы, выискивая опасность. Уж не знаю, была ли в них необходимость, но, как я понимала, их наличие – это дело статуса. Чем ближе мы подходили к храму, тем больше становилось людей. Они, словно бурлящий поток, стекались по узким улочкам к площади. Между группками взрослых бегали дети. По пути попалась семья с совсем маленьким ребенком. Он был привязан тканью к спине мамочки и пускал на нее счастливые слюни. При этом сосредоточенному соли беззубыми деснами печеное колечко из затяжного теста. «Вы оставайтесь здесь», — обернулся Улай, приказал сам уследить за мной, чтобы я никуда не делась. Люди вокруг тоже останавливались, создавая живой коридор. Он вел через всю площадь до самого храма, «Смотри, не потеряй, Ланя! Да не крути головой! Выход наследника не пропустишь!» Прикрикнул у Лани и нервно. «Господин будет идти в храм этой дорогой. Пусть Лани посмотрит на него с малого расстояния. Почувствуй мощь Даргона, Лани! Ты-то поди не видела нашего господина!» Эфар вытащил меня за руку вперед и недовольно покачал головой. «Какая-то ты непутевая, Ланя. Говори, что хочешь попасть на день выбора, а сама ничего толком не умеешь. Да и времени нет тебя чему-то учить. Может, подождать следующего отбора?» Вопрос был риторическим. «Что на такое скажешь? Я только тяжело вздохнула». Улай истолковал вздох по-своему. Похлопал меня по руке, которую держал в ладонях. «Ну не печалься, духи помогут». «Потенциал в тебе есть. Будем надеяться, что он перевесит Мне пора в храм». Важно приосанившись, мужчина направился по людному коридору в храм. На пороге его ждали помощники, о чем-то быстро докладывая. Стоять на одном месте мне быстро наскучило. Я уже рассмотрела улицу, празднично украшенную чудными цветными треугольными флажками на веревках, натянутых поперек между домами крыш. Вдоль домов стояли лотки торговцев напитками и ароматными лепешками, свежими и душистыми. Каменная брусчатка была чистой, да и в целом город не выглядел неухоженным. Бедным и примитивным в сравнении с тем, что я привыкла видеть в городах на других планетах, да, но если сравнивать с теми же колониями на астероидах, он был чистеньким и беленьким. К храму подошли четверо важных мужчин, в светлых, расшитых полудрагоценными камнями платьях. Лица их были открыты. Я могла рассмотреть лоснящуюся, гладко выбритую кожу, самодовольство в глазах и важный вид. «Кто это?» — дернула за рукав кору, которая, по-моему, стоя дремала, спрятавшись за спиной Жази. «Это?» — она вытянула шею, заглядывая за плечо более высокой тетушки. «Это самые богатые жители Эмирата». Они встречают Эмира, в этот раз наследника, который замещает нашего Эмира на время его отсутствия. Вместе они зайдут в храм и принесут дары на алтарь. «А что за дары?» «Тише!» – зашипела на меня Жази. «Идут!» И действительно, в отдалении я услышала четкий ритм, отбиваемый на барабанах. Он был похож на рокот дракона. Внутри меня все поджалось, как перед важным моментом. Я сосредоточилась на шествии и, оттеснив плечом Тару, протиснулась вперед, оказавшись слева от остальных родственников Улы. Сначала шли шесть барабанщиков, неся перед собой инструменты и отбивая ритм палочками с обтянутыми кожей кончиками. Из-за этого звук заглушался и не был столь чистым и громким, как следовало. За барабанщиками шли два воина в черных одеждах. Мужчины были огромны. В прорезях платков сверкали желтые глаза. Оборотни! А следом шествовали двое мужчин торгонов За ними следовала еще четверка стражников, габаритами немногим меньше тех, кто шел впереди. Одежды даргонов были самыми богатыми из увиденных мною за время пребывания в городе, и практически полностью копировали дракони церемониальные. У одного был темно-бордовый халат расшиты золотыми цаплями, а у второго синий, расшитый золотыми лотосами. Поверх халатов лежали крупные мужские украшения, символизирующие принадлежность к главам кланов. Это открытие повергло меня в шок. Доргоны это драконы? Но как? От этого предположения сердце в груди часто забилось. В душе колыхнулась радость, зудящее возбуждение и желание оказаться рядом услышать драконью речь, почувствовать силу драконов, толкали на то, чтобы выскочить навстречу шествию. Шутка ли увидеть племенников на духами забытой планете? Ну, в смысле не духами, а на невнесенной в галактический реестр планете. В мыслях заплясали тысячи предположений. Как тут могли оказаться мои собратья? Так это же можно наладить контакт. Внутри забурлила деятельное, порыв немедленно реализовать задуманное. Я с шумом втянула горячий воздух и осталась на месте, сцепив руки за спиной. Что меня останавливало сделать этот шаг? Сомнения. Драконы странно пахли. Они оба были пропитаны запахом женских самок. Это было очень странным. Ни один дракон не возьмет в постель самку другого вида. День выбора. Человеческие невесты и жены всплыло в мыслях, и это загасило весь энтузиазм, подталкивающий броситься на перерез, но в то же время добавило решительности разобраться с тем, что здесь происходит.